Надо будет подумать, как дать им понять, чтобы они всячески избегали такого скопления. Но, судя по всему, они скучились ненадолго и только для того, чтобы рассмотреть меня получше. Во всяком случае, щупальце нашей машины подняло меня из корзины и передала на весу щупальцу из другой. повертив меня перед ее передним иллюминатором, Оказывается, у цилиндров впереди и по бокам тоже имеются иллюминаторы, только значительно большие, чем задние, обращенные к корзинам. Второе щупальца таким же манером передало меня третьему. Точно таким же путем я был передан следующему щупальцу, и после подробного осмотра меня экипажем четвертой машины я был благополучно возвращен домой в свою корзину. Во время этих захватывающих перелетов Меня приветствовали из своих корзин пленные, которых я меньше часа тому назад пас в разрушенном доме. В ответ я махал им рукой, улыбался и кричал, «Ну вот видите, я нисколько не боюсь! Это наши подлинные друзья! Они нас всех подробнейшим образом изучат и распустят по домам!» Я еще не успел как следует прийти в себя после этого головокружительного воздушного променада. Как крышки всех машин одновременно приподнялись и щупальца каждый перенесли по человеку внутрь своих цилиндров. Что не говори, а потребуется еще, вероятно, некоторое время, покуда я научусь с должным спокойствием переносить подобные сцены. Как все-таки счастливы по-своему цыплята, которые и понятия не имеют до самого последнего мгновения, зачем их понесли на кухню. Эти люди, которых щупальца уносили вглубь цилиндров, на неминуемую и уже совсем близкую смерть, улыбались, смеялись, махали тем, кого они оставили там, внизу, в корзинах, как мальчишки, особенно высоко взлетевшие на гигантских шагах. А те, кто оставался еще в корзинах, кричали им, чтобы они не особенно задерживались внутри цилиндров, потому что всем интересно поближе посмотреть на Марсиан. Правда, из одного цилиндра Раздались пронзительный человеческий вопль и довольное уханье марсиан, прежде чем крышка над ними окончательно завинтилась. Все оставшиеся на воле, то есть в корзинах, как все в конце концов относительно, встревоженно взглянули на меня. И хотя меня самого пробрала нервная дрожь, я нашел в себе силу воли улыбнуться и крикнуть, нечего сказать, хорошее у них составится мнение о нашем пресловутом спокойствии. И все-таки хорошо, что вскоре машины развернулись в каре и выступили в очередной боевой поход. И тут, когда я уже думал, что обо мне наконец забыли, и что мне удастся хоть немного отдохнуть от этого сверхчеловеческого напряжения нервов, шторка в моем иллюминаторе раздвинулась. В нем показались не то две, не то три пары глаз. От волнения я позабыл, сколько в точность. Затем одно из щупалец, висевших до этого отвесно вдоль стенки цилиндра, вдруг взмыло в воздух, сделало плавный полукруг, и самый его конец повис перед моим ртом. Что-то внутри щупальца щелкнуло, и у моего рта оказалось нечто продолговатое, прозрачное, объемом с чайный стакан. Это нечто было заполнено чем-то темным, Жидким. Мой отказ был бы равносилен подписанию самому себе смертного приговора и не принес бы никакой пользы никому, в том числе и несчастной жертве. Впрочем, я все больше проникаюсь уверенностью, что с их стороны это было не только испытанием моей преданности пришельцам с Марса. Возможно, что там, на их далекой планете, этим угощают гостей. Всех, кому они хотят сделать приятное. Ведь в каком-то смысле я находился у них в гостях, в таком случае мой отказ мог бы быть воспринят как оскорбление и иметь не менее далеко идущие последствия. Трудно пересказать, что я передумал за эти короткие мгновения. Я подумал о своей семье, которая в случае отклонения мною этого угощения Осталось бы без головы и кормильца в эти тяжкие времена. В то же время я твердо сознавал, что никогда еще судьбы моей страны и всего человечества так не зависели от того, проявит ли или не проявит один единственный человек чисто условное чувство брезгливости. Я уверен, что и тот, кто только что стал в нашем цилиндре жертвой особенностей марсианского питания, Легче умирал бы, если бы знал, что и он, пусть столь пассивным и косвенным путем, участвует в борьбе за превращение своей страны в младшего партнера самых могущественных властителей, какие когда бы то ни было появлялись на просторах нашей старой планеты. В честь марсиан они даже не заставили меня выпить все до конца. Щупальца отплыло от моего рта. А в иллюминаторе снова, уже в третий раз за время моего пленения, появилась пластинка с крючковатым крестом. Теперь уже у меня не было никакого сомнения, это могло означать только одно, они были мною довольны».